«Седьмая. Тени Индокитая. По следам француза. Дверь распахнулась без стука. Вьетнамец черным шелковым аодай, расшитым серебряными журавлями, бесшумно вошел в комнату. Его лицо было обезображено шрамами от перенесенной давно оспы. Прижав палец к губам, он прошел по комнате и молча сел в кресло». Практически сразу за ним, повторив все его действия, появился наш знакомец, китаец Бао Чао, что обещал достать информацию. Оглядев нас пронзительным взглядом, Чао взял свои экзотические четки и став их перебирать, при этом уставившись на понос драконом на стене. — Гуэн Ван! — представил он нам своего спутника хриплым голосом. «У него есть новости, и надо сказать, хреновые для вас, малолетние искатели приключений!» <клево> На последнем слове из его горла вырвался каркающий смешок, а на лице появилась недобрая ухмылка. «Добрый день, Нгуен Ван!» — поприветствовали мы новое действующее лицо, слегка склонив голову в его сторону. «Будем благодарны узнать интересующую нас информацию!» — добавил я. — Жан-Луи-Легран, — прошептал он, коверкая французское имя, и швырнул на стол смятый листок. Это была телеграмма Бэнков инда из хайфона. В дрожащем свете керосиновой лампы можно было разобрать, что здесь была информация для Жан-Луи-Легранда. Оказалось, что в хайфоне и в Ханое у этого лягушатника достаточно обширные связи. Неведомым образом в хайфоне стало известно, что по следам Жан-Луи Лингранда движутся подростки-европейцы, которые ищут девушку. Выходит, француз уже осведомлен о нашем существовании, что, несомненно, усложняет нашу задачу. Но как-то из этой ситуации выкручиваться надо». «Не удалось узнать, что эта французская сволочь связана с известной в узких кругах Индокитая семьей Делакруа, которые заказывают для своих исследований, ну, специфический товар. Редней всего, в этом случае ваша сестра и стала тем самым товаром, который Легран теперь доставляет в их поместье». Когда я услышал французскую фамилию, абсолютная память потоком выдала информацию. «Арцебашев», «Манускрипты на языке ном», «Народ лати», «Шкатулка Саитова», «Карточка с непонятным шифром», «Пятьсот тысяч серебром». «Японский городовой», — вывелся я по-русски. «Куда же это мы вляпались?» Выходит, что та самая карточка что мы нашли у саитова в поисках которой купец арцебашов намеревался выкупить наш дом шувалова а в итоге отправился кормить червей связана с этой отмороженной семейкой в чье поместье теперь везут нашу саньку боюсь даже предположить для каких целей и почему именно ее что в нашей приемной сестренке такого особенного зачем потребовалась такая сложная операция Либо она просто удачно подвернулась лихушшанику фунджоу неужели нельзя было здесь в ханое купить молодую девку даже если и нужной европейской внешности вопросы вопросы одни вопросы Прокручиваю в голове информацию, что получил от Арцебашева, дословно. На территории Индокитая, в горной местности, в районе проживания народа Лати, есть дом одной французской семьи Делакруа, которая вот уже несколько поколений занимается изучением тайных знаний народов Юго-Восточной Азии. И после колонизации французами, Вьетнама организовала там что-то вроде частного исследовательского центра. Они искали в затерянных храмах и святилищах, и изучали древние манускрипты на языке Ном, который как раз и использовался при нанесении важных сведений на ту самую карточку «Древние практики Тхиен и Ана». Карточка, что случайно попала к нам в руки, была выкардена у семьи Делакруа вместе со шкатулкой, представляет большую ценность, или душатники объявили нашедшему какое-то невероятное вознаграждение. Если перевести на рубли, то что-то около 500 тысяч серебром. Она, по факту, является шифром, неким паролем к хранилищу древней цивилизации, некогда обитавшей на территории Вьетнама. Когда мы поняли, в какую задницу попали, ей-богу, стало не по себе. Эти люди пытались нас достать в России, черт знает, каким методом выяснив, что карточка попала к Саитову, у которого мы купили впоследствии дом, и намерения были очень серьезные. В тот момент у Арцебашева все могло выиграть. «Шансы на успех были достаточно высоки, и лишь то, что мы держали нос по ветру, не позволило ему выполнить задуманное. Какие же опасности, связанные с этой историей, ждут нас здесь? Остается только гадать, но предвкушаю большие проблемы». Тут Баучау посмотрел на нас и сказал, «Это еще не все, друзья. Есть еще проблемы, которые вам предстоит решить». О чем вы говорите? – спросили мы. Баучау ухмыльнулся. Эх, молодежь, молодежь! Ничему-то вы не учитесь. Куда вы вообще поперлись в таком малолетнем возрасте? А где вашей отец и мать? Вообще-то, уважаемый Баучау, мы отправились спасать нашу сестру. И вот, добравшись до Китая, выяснили, что Фуджоу ее у португальца ныне покойного, купил этот лягушатник для непонятных целей. Но и путь привел нас сначала в Хайфон, а теперь вот к вам в Ханой. Выбора у нас не было, не могли мы бросить родного человека. Бао Ча, услышав более подробную историю, уважительно посмотрел на нас и сказал, «Ну, знаешь, пацан, я постараюсь помочь, чем смогу». Гуен Ван вступил в диалог. «Так, вот». — начал он. — Я вам не рассказывал. Вторая проблема — это ваши документы, о которых вы ни черта не позаботились, когда поперлись в танкин. — И в чем может быть проблема? — спросил Лёха думали, что сможете пересекать спокойно границы Китая, Вьетнама и других государств, не глядя на законы. Так вот. Не знаю, каким чудом вам... «Повезло в Фунчжоу, Хайфоне, и вас там не проверили, хотя по всем правилам должны были. И в Ханое тоже прокатило. Но это до поры до времени. В любой момент остановят представители власти и потребуют документы. Что вы им предъявите? Какие-то бумаги на русском языке, которые они даже не смогут прочитать?» — расхохотался Нгуен Ван. «Да, действительно», — с сожалением подумал я. «Мы упустили этот момент. Уж все было сумбурно, и на подготовку времени не было, от слова совсем. Кто мог знать, что судьба забросит нас в такую задницу мира, как Индокитай?» «Впрочем», — продолжил он, — «это не все проблемы, но об этом позже. Сейчас вы можете представить, какие еще вопросы вас ждут». Далее Нгуин Ван разложил на столе три пергамента с печатью, миссии Святого Креста в хайфоне. Желтый шелк, аудай шелестел, когда он указывал на строки, написанные чернилами с золотой пылью. В 1878 году сестра Мари Клот родила тройню. Чудо, записанное в хрониках архиепископа. Его палец с синим ногтем провел по графе особые пометки. «Вы, Пьер, Поль и Паскаль Руа. Ваша мать умерла при родах, отец инженер-строитель мостов. Погиб при крушении парома на Красной реке в 1885. Это реальный случай из хроник миссии, где мне удалось найти тройню франко-вьетнамской пары. Мы давали фальшивые пометки в вакцинации от оспы, которая стала обязательной с 1887 года. Но в случае тщательных проверок, если несколько моментов, о которых вы должны знать, у Пьера Шрама от укуса макаки на правой щеке. Он зафиксирован по медицинской карте миссии. У Поля гетерохромия, левый глаз карий, правый зеленый. У Паскаля отсутствие мочки уха, в детстве потерял драки. драке. «Вы хотите, чтобы мы перекрасили глаза?» — Сделали шрам и отрезали мочку одному из нас? — спросил Никита. — Да нет, что ты, мальчишка. Но ты должен иметь это в виду. Если будет серьезная проверка, такие вещи могут проверять, и тогда придется резать, колоть и оставлять шрамы. Ну, или искать другой выход. И еще отец Франсуа, бедорит, умерший миссионер подпись которого скопирована с надгробия на кладбище в Дананге, был какое-то время вашим опекуном. А сейчас временным вашим попечителем по документам числится мадам Гуэнд Химай, как крестная мать с нотариальным актом, которые составили ее совершеннолетие. Легализовано все через подкупленного чиновника». Для убедительности, вот семейная Библия с фальшивыми записями о рождении, якобы полученные от Мессии. Письмо от умершего отца. Он достал бумагу с предсмертной просьбой отправить сыновей в Париж. Чернила здесь состарена чайным настоем. Разобраться не должны. «Тройня — это редкость даже во Франции», — говорил Нгуин Ван. Но в отчете эпидемии холеры в 1890 года ваша семья указана как полностью вымершая. Это если копать начнут глубоко. Но это возможно, если вы где-нибудь сильно засветите. Поэтому старайтесь лишний раз не привлекать внимание властей. С этими -э документами, Бауча ухмыльнулся, немного закашлялся в рукав. Вы можете спокойно путешествовать по всему Вьетнаму, Китаю, да и во Францию в целом тоже можете рвануть. Единственным геморроем будет мадам Куэм Тхимай, ваша крестная мать, которую придется таскать с собой. Это молодая женщина, и вам придется с ней найти общий язык. Иначе без нее любые служащие официальные и не очень могут принудительно отправить вас в приют для несовершеннолетних или в тюрьму. Законы здесь суровые, так что решайте, решайте. — Сколько мы вам должны? — спросил я. Гуинван улыбнулся. — Уважаемый Бу-Чао сообщил, что вам удобнее рассчитываться в английских фунтах стерлингов. — Верно кинул Никита. Тогда с вас триста фунтов, и с вашей пекунши Ингуенд Химай договаривайтесь сами. Подумав, сказал Муин Ван. Я задумался, взвешивая за и против. Да, выбор не оставалось. Собственно, Боу Чао, сидевший рядом, улыбался. Он и вправду намерен помочь, но деньги для него все же главнее. Если будет выбор, помогать нам или забрать то, что считает своим по праву сильного. Он выберет второе. Поэтому я достал из кармана пачку фунтов и рассчитался, получив документы на руки. — Вот и прекрасно! — проговорил Бао-Чао. А теперь познакомим вас с вашей крестной матерью. Около часа мы прождали в одиночестве, выпив пару чайников ароматного зеленого чая. Наша опекун Шангуэн Тхимай зашла, кивнула и села в кресло, где ранее сидел Бау Чау. Девушка была молодой, выглядела лет на девятнадцать, хотя, возможно, была немного старше. Ее черные волосы собраны в тугой узел на затылке и украшены жемчужной ниткой. Тонкие черты лица подчеркивал легкий макияж. Ее фигура была в изысканном аудай цвета чайной розы, казалась хрупкой, но в движениях чувствовалась скрытая сила. Ткань струилась вдоль тела и подчеркивала плавные линии силуэта. Ногти аккуратно подпилены и покрыты красным лаком. На запястье поблескивал простой серебряный браслет. Легкий аромат благовония и жасмина сопровождал ее каждое движение. Взгляд Нгуэнт был пронзительным и умным, несмотря на юный возраст. В ее глазах читалась мудрость и таинственная скрытая сила. Движения были плавными, почти танцевальными, но в них ощущалась уверенность. Нгуэнт посмотрел на нас внимательно взглядом и сказала... «Пьер, Поль и Паскаль Леруа — это ваши новые имена. Зарубите себе на носу, и на территории Индокитая по-другому себя не называйте, иначе у нас с вами могут возникнуть совершенно ненужные неприятности. Я буду вашим временным опекуном и крестной матерью в одном лице. Боучау поведал о вашей ситуации, и у меня есть не очень хорошие новости для вас». «Оказывается, Жан-Луи Легрант ненадолго задержался в Ханое. Скорее всего, вы разминулись еще на реке. Он ушел обратно в Хайфон, а вы прибыли сюда. Насколько я поняла, он привез какой-то ценный груз во французскую миссию, а после этого он был обратно в Хайфон по своим делам. Не уверена, что нам удастся его догнать на реке, но в любом случае торопиться необходимо». Услышав от крестной матушки информацию по разыскиваемому нам лягушатнику, я понял, что Саньке еще придется немало находиться в компании Легранда и его прихвостней. «Какова будет плата за ваши услуги? Вероятнее всего, нам придется попутешествовать вместе немало времени», — спросил Леха. Гуэнтхимай внимательно посмотрел на нас и сказала, «Мои услуги обойдутся вам в десять пиастров в день». «И сто пиастров, когда мы найдем вашу сестру». Вариант оплаты суммы за услуги Вьетнамке меня полностью устраивало, и торговаться в очередной на сегодняшний день раз я не стал. Мы добрались до причала, где ждала нас Джонка. Капитан Бонг встретил у трапа. «Нам нужно возвращаться в Хайфон, и как можно скорее», — сказал я. Капитан задумчиво посмотрел на меня, после чего ответил. «Рассвет наступит через шесть часов, до тех пор нам желательно оставаться в порту. Это для нашей безопасности. Течения на реке достаточно сильные, а пороги коварные, поэтому желательно ночью не уходить из порта». «Хорошо, тогда готовимся к отплытию. Если требуются какие-то припасы, постарайтесь их закупить ночью. Желательно, чтобы в пути до Хайфона мы по минимуму тратили времени на остановки. Поставил я капитану Вонгу задачу на ближайшее время. Так как капитанская каюта была единственным местом, где можно было разместиться с комфортом, капитан предложил разделить ее ширмой. Он достал из трюма бамбуковую ширму, достаточно высокую, надо сказать, и отделил пространство для нашей опекунши. Туда же отнесли ее небольшой, но вместительный саквояж с медными застежками и изящной ручкой, которые принесли из игорного дома. Как только первые лучи солнца начали окрашивать небо в золотистый цвет, команда стала поднимать якорь. Мы стояли на палубе, вглядываясь в туманную даль реки. Внезапно я заметил движение на берегу. «Смотрите», — сказал я капитану Вонгу, — «в людей в темных одеждах». Из утреннего тумана выставили три фигуры в характерных черных костюмах с капюшонами. Они двигались бесшумно, словно тени. «Тхавви», — прошипел Ингуэн химай мгновенно оценив опасность. «Это...» «Мастера теней! тхау Местные ассасины, известные своей бесшумностью и спиртоносным мастерством!» Троица ускорилась, видя, что Джонка вот-вот отойдет от берега. «Семь к оружию!» — скомандовал капитан Вонг. «Мы были готовы. В то же время я понимал, открывать огонь сейчас рискованно, возможно, нас провоцируют на это. Кто его знает? Как мог подстраховаться этот лягушатник?» Не исключено, что его люди, узнав о неких преследователях, наняли этих специалистов для решения всех проблем. И кто знает, какие связи у Линграна во французской миссии. Если нас сейчас схватят за убийство в порту Ханоя, то наша дорога закончится прямо здесь. «Не стрелять!» — крикнул я капитану, что уже стал направлять свое ружьишко в сторону нападающих. «Занимайтесь судном. Отправляемся как можно скорее. Этих оставьте нам». Капитан в очередной раз подчинился и не полез в бутылку, за что, право слова, я его вновь уважал. «Все же повезло, что Фунь мне попался именно он», — подумал я. «Мы с братьями приготовили излюбленные средства для бесшумной работы, наши рогатки, и когда дат Тхау Ви оставалось буквально 10 метров, а двигались, надо сказать, те с невероятной скоростью, мы открыли стрельбу, в этот раз свинцовыми шариками». Первые выстрелы ушли в молоко, те скользили по причалу, передвигаясь каким-то рваными прыжками, так что предугадать место попадания было невероятно сложно. Но вот одного из нападающих достал Никита. Свинец угодил ему в ногу, если я правильно разглядел. Жить будет точно, но вот придется посидеть на больничном приличное время. Все же без последствий такое нападение не остается, и это уже проверено неоднократно. Следующему мне улыбнулась удача, и здесь вышло как вышло. Короче, целился по корпусу, намереваясь притормозить, но тот как-то неудачно для себя изогнулся и словил сенцовую дробину головой. Не берусь гадать, но думаю, он готов. «Последний черт! Что за отмороженные бандиты? Видит же прекрасно, остался один. Ну возьми, развернись, продумай другой план нападения. Нет, ему все равно мало». Несется, будто носорог на водопое. Хотя, по правде, не знаю, как те бегают, Ну да ладно. В общем, последний нападающий, успев уклониться от трех выстрелов из нашей вундервафли, перепрыгнул на соседнюю Джонку, с которой, оттолкнувшись и загнувшись, словно кошка, перелетел на корму нашего, отходившей от причала Джонки. «Только этого не хватало еще», — подумал я. «С ниндзя вьетнамскими еще судьба не сводила. И вот, на те, пожалуйста, распишитесь». Думать было некогда, но узнать, откуда все-таки ноги растут у этого нападения ой, как хотелось, поэтому мы с братьями поменялись свинец на глину и открыли огонь по этому гимнасту. И в его руках было два кинжала, которыми он, видимо, прекрасно владел. По крайней мере, все движения были выверены и отточены. Но, как говорится, против Ломма нет приема, если нет перекрестного огня с трех грамотно организованных позиций по всей военной науке. В общем, получив увесистый глиняный шарик от Лёхи в область паха, он согнулся, а мой снаряд, улетевший тому в буйную голову, свалило этого недоассасина на палубу. «Ну что ж, пришло время выяснить, что за приём нам тут готовили», — сказал я, подходя к телу вьетнамского ниндзя. «Осторожней!» — крикнул Гуин Тхимай, оттолкнув меня вправо. В этот момент я услышал хлопок и увидел... Из маленькой духовой трубки, которую каким-то макаром успел снарядить последний из магикан, вылетел какой-то небольшой снаряд в мою сторону.